Глава 9. Праздник в дивной долине. В дивной долине готовились к большому празднику. Близился день рождения лорда Дарела. Он, как и тысячи лет назад, был красив и молод, только глаза, наполненные светом мудрости, выдавали солидный возраст. Но большое празднество было решено устроить не только для того, чтобы чествовать почтенного владыку, но и собрать облеченных властью правителей Сагенеи. Необходимо решить, как быть с надвигающейся угрозой из черной страны. Совету быть. И быть в долине, месте свободном от темной скверны. Дорелл надеялся, что немного веселья отвлечет благородных господ от личных споров и поможет выработать стратегию борьбы с общим врагом. Много почтенных мужей приехало в Дивную долину. Дворец был полон, как никогда. Все эти достопочтенные господа прибыли семьями, свитой и собственной прислугой, что было кстати. Ведь обслужить такое огромное количество гостей силами только обитателей дворца было крайне затруднительно. Из всех комнат и гостиных доносились смех и музыка. Подготовка к основному празднеству шла полным ходом, А пока гостям не давали скучать и развлекали песнями и танцами, охотой и прогулками. Алира была занята настолько, что узнавала о вновь прибывших только через несколько дней. Забота о дочери и подготовка к балу отнимали все время. Во дворце уже привыкли, что именно она берет на себя распределение обязанностей и управление прислугой. Но в последнее время дел стало так много, что времени ни на что другое просто не оставалось. Они с Тилой, как первые леди Долины, объединились и разделили заботы. Тила занялась досугом и развлечениями, а Лира полностью ушла в подготовку. От украшений залов до выбора напитков и снеди, чтобы по вкусу всем пришлось. Гости у них были разные. И индары, и люди, и даже весь Нигалин пожаловал. После обеда Лира собиралась пойти в сад вместе с дочерью. Пусть хотя бы няня отдохнут. «Самира росла такой проворной проказницей, что диву даешься. Два года отроду, а столько прыти и озорства!» Лорд Дарел насмешливо фыркал, когда Алира сетовала на очередную проказу, особенно связанную с малиной, точнее, с полным отсутствием оной, и говорил, что яблоко от яблони. Алира достала чистая легкая платьица, утренние уже измазаны шоколадом, а гостей много». Самира должна выглядеть подобающим образом, как юная принцесса, а не бесёнок. Они принялись одеваться, когда в комнату пожаловала взволнованная Галандиль. Король Эрик хочет видеть дочь. Сейчас. Алира замерла. Все два года она исправно писала ему и посылала портреты Самиры. Правда, об их удачности можно было поспорить. Девочка у них крученая, верченая, не мгновение на одном месте. Но вот лично с Эриком Алира больше не встречалась. После родов и его отъезда она приняла волевое решение – не искать встреч, избегать бывшего мужа. Когда он приезжал с кратким визитом, она уезжала. Им нужно поостыть, погасить страсть, чтобы вступить в следующую фазу. Родители не более. Но в этот раз Алира решила остаться. «Тут куда ни посмотри скандал». «Жена бывшая настоящая, и не какого-то там распутного человека, а строгого индарского правителя, могучего благородного мага. А если одна из них не явится, то по меньшей мере ее станут жалеть, но, вероятнее всего, обольют злословием. Да, лире придется выдержать не один насмешливый взгляд. Ни индарам, ни людям, ни чужды сплетни и интриги. Но ей скрывать нечего, пусть любуются». Но она, в принципе, не была уверена, что Эрик примет приглашение на праздник. И позиция у него четкая касательно союзов с людьми. И сплетни в отношении себя он не приемлет. Но Эрик все-таки приехал. Ее сердце пропустило пару ударов и забилось, как сумасшедшее. А даже себе боялась признаться, как ждала встречи. Два года – не срок, конечно. Но все же, каков Эрик сейчас? Не внешне, тут мало что могло измениться, а внутренне. Вспоминал ли ее? Остыл ли к ней? Вероятно, да. Ведь и он никак не пытался увидеться с ней. Если бы Эрик хотел, то от него не спрячешься. А их письма носили исключительно формальный характер. Никакой нежности и прочего. Хорошо. Успокоившись, произнесла Алира и ласково обратилась к дочери. «Самира, детка, папа приехал». «Папа, папа!» Бросив на пол надкусанное яблоко, довольно захлопала в ладошки малышка. Пусть с Эриком они виделись не так часто, как должно, но Самира очень прикипела к нему. Баловал он ее и заваливал подарками основательно. Алира даже иногда обижалась. Она, значит, строгая мама, а он – отец праздник. Но, конечно, лучше пусть Самира его обожает, чем не признает. Они ведь редко виделись, и Алира боялась, что придет время, дочь подрастет и спросит, почему отец живет не с ними. Это сложно объяснить даже взрослому. А ребенку? «Идите», – улыбнулась она, подталкивая Самиру к выходу. «Находись рядом», – шепнула на ухо Галандиль. «Не беспокойся и отдохни немного», – успокоила та, взяв ребенка за руку. Алира постояла одна в комнате и решила заняться делами. Сидеть наедине с мыслями хуже. Когда вернулась, Самира мирно спала в своей комнате, а Галандиль сидела и ждала Алиру. «Ну, как все прошло?» «Хорошо. Эрик прекрасно с ней ладит». «Удивительно, да?» «А что удивительного?» Пожала плечами Галандиль. «Он может быть очень обаятельным, когда захочет». «Это да», — улыбнулась Алира. «Хотя сама не сказала бы, что ее он как-то особо очаровывал». Скорее, она сама летела на это пламя. Эрик всегда был загадочным, властным. К нему не подступиться, если он этого не захочет. Но он захотел. Ее, Алиру, захотел и получил. Они так редко видятся, но Самира все равно тянется к нему. Он ведь ее отец. Он ее любит. А дети чувствуют, когда их любят. Мягко заметила Галандиль. Эрик хочет видеть Самиру каждый день. «Пока есть такая возможность». Алира вздохнула, никому конкретно не обращаясь. «Конечно, он имеет на это право, но будь рядом на всякий случай». У Алиры чесался язык узнать, не спрашивал ли Эрик о ней, но она прикусила его и смолчала. Они родители Самиры, которые чудом своего рождения связала их навсегда и не более. С того дня Эрик каждый день на несколько часов брал к себе дочь Что, признаться, немного разгрузила Алиру. Самира после встреч с отцом приходила с подарками и очень счастливая. Сама Алира так и не виделась с ним, а он не искал встреч с ней. Во дворце сейчас было столько посторонних, что затеряться было несложно. Но бегать друг от друга вечно не получится. Время большого празднества наступило. Эрик застыл напротив двери, за которой только что скрылась Самира. При воспоминании о ней губы изогнула счастливая улыбка. А ведь он не собирался принимать приглашение Дорелла. Казалось, безумием ехать с Наримель туда, где живет Алира. Но та, узнав о торжестве, захотела вновь посетить долину. Когда-то она была очень дружна с его хозяином и хозяйкой. Хозяйки уже нет, но зато с дарелом Наримель могла повидаться. Как странно, она ведь ни разу не спросила про женщину, которая на время стала его женой, даже узнав о ребёнке. Поразительное спокойствие, с которым она приняла эту новость, и удивляла, и настораживала. Порой Эрик задумывался, остались ли в его жене хоть какие-то чувства. Он криво усмехнулся, а в нём самом остались. Там, за этой дверью, Алира, он знал это, ощущал силой. Два года прошло с их последней встречи, а у него на губах до сих пор ее вкус. Последний поцелуй такой горячий. Эрик помнил ее всю, от кончиков непокорных смоляных волос до изящных маленьких ступней. Но память, увы, не греет ночами. Алира принялась избегать его, а он не стал преследовать. Все, что он мог сделать, это уважать ее выбор. Эрик осмотрелся. Раньше её комната находилась в другом крыле, а здесь он даже ни разу не был, но нельзя не отметить, что тут намного тише, чем в западной части дворца, и с ребёнком, наверное, удобнее. Кто-то с силой хлопнул его по плечу, вырывая из раздумий. Эрик резко обернулся, готовый стереть в порошок наглеца, посмевшего так фривольно вести себя. Но когда этот самый наглец предстал перед ним, то только ошеломленно уставился на светловолосого Индара с открытой улыбкой и насмешливыми зелеными глазами. «Ваше Величество, давно не виделись!» «Син?» «Ха! Мы с отцом решили выбраться из залива, и я безумно рад, что и ты оставил свои леса!» Эрик широко улыбнулся, крепко обнимая друга. «Они дружили еще во времена бесшабашной юности, вместе веселились» пили, влюблялись и сражались. Боги! Сколько смертных женщин побывало в постелях ветреных эндаров, которыми они были! Несчесть! Они вместе осваивали Сагинею, еще молодую, здоровую, затем образовались первое королевство. Альдеон стал королем зачарованного леса, взял под крыло весь запад Сагинеи, а Эрик его наследник. А Кристан, отец Сина, осел в голубом заливе, полностью контролируя море. Друзья давно не виделись, и оба были рады встрече. К вечернему торжественному балу все было готово. Зало украшено, вазы с благоухающими свежими цветами наполнены, печи не остывали ни на мгновение. На вертеле жарились целые туши молодых бычков, обтекающие соком и приправленные крупной солью и душистым перцем. Из коптильни доносился дивный аромат, а бочки с вином и пивом охлаждались в погребе, ожидая своего часа. Алира, наконец, выдохнула и твердо решила заняться собой. Отдохнуть и подготовиться к балу. Она как раз снимала домашнее платье, когда раздался стук в дверь, нарушая уединение. «Чем обязана командиру стражи зачарованного королевства?» с доброй насмешкой спросила она. «Слышала, что ты, как пчела, трудишься от заката до рассвета. Решила проверить, жива ли еще?» В тон ответила Цисса. «Как видишь, со мной все в порядке». Развела руками Алира, медленно кружась, показывая себя. «Извини, что не оправдала твоих ожиданий». Цисса засмеялась и сказала. «Не хочешь размяться с мечом?» «С чего ты решил развлечь меня?» Шутливым подозрением поинтересовалась Алира. «Пойдёшь?» – перестав смеяться, спросила Цисса. Алира прошла в детскую и, убедившись, что Самира спит, кивнула няне и вышла. В запасе как минимум час детского сна, а размяться действительно не помешает. Став матерью, Алира редко упражнялась на плацу. Неплохо было бы обновить навыки, да и строгую стражницу она была рада видеть. «Только переоденусь и давай не пойдём на плац». «За садом есть укромное место и нет лишних глаз». Цисса согласно кивнула и устроилась в кресле, ожидая, когда ее бывшая госпожа сменит наряд. Девушки сходились в учебном поединке, постоянно подшучивая друг над другом. Их манера общения была своеобразной. Алира весело поддразнивала стражницу, а та, в свою очередь, обещала ей устроить знатную трепку. Они были одни, поэтому расслабились, Не заботясь, как выглядит и что могут о них подумать. Сюда редко приходили чужаки. А вот любознательный и пытливый Син, прогуливаясь по саду, забрел в самый дальний уголок. Девичий смех приятно пощекотал слух, и, отогнув ветку пышного дерева, Син присвистнул от удивления. Две красивые девы сошлись в поединке. Одна постоянно смеялась, другая, улыбаясь, угрожала ей. Легкие и изящные. Они покоряли не столько мастерством, сколько внешним великолепием. Одна высокая и стройная, с длинными рыжими волосами и серьезными миндалевидными глазами. Розовые губы спелые, как бутоны. Желание сорвать хотя бы один поцелуй ударило в голову. Жениться в ветреный индар не собирался, поэтому он на большее и не рассчитывал. Син, в принципе, больше тяготел к человеческим девушкам. Они проще относились к любви и были щедры на свое тело и страстные ласки, а красотой не так, чтобы сильно уступали его расе. Правда, увидала она у них быстро. Другое дело звонко рассмеялась, переключая внимание на себя. Красивая, с жгучими темными глазами и тугими смоляными локонами. А пухлый алый рот наводил уж на совсем неподобающие мысли. Она была не такой высокой, как первая но длинноногой, а мужской наряд ярко подчеркивал все изгибы женской фигуры. Красавицы! Син тонко улыбнулся и, пока его не заметили, тихо удалился. Сегодня вечером его представят им, ну или он сам представится. Он, признаться, не против какого-нибудь эдакого занимательного приключения. Может, даже кто-то из них тронет сердце ветреного индара.